Почему вы столько времени не отвечали? Я, всё тем же слабым голосом ответил Гарилов. Мне стало вдруг плохо. Не знаю, лежу на какой-то скале, я плыл по вашим перинггам и вдруг я, кажется, потерял сознание. Сейчас мне лучше. Перенгуйте, пожалуйста, поплыву к вам. На полном ходу уже почти у самого дна.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 Мне показалось, что он что-то бросил на дно. Хотя, не знаю, наверное, я был далеко. Доставив Горелова к подлодке, Цой поплыл обратно к зоологу и работал с ним до конца экскурсии. Часа через четыре все вернулись на подлодку. Зоолог пошел к Горелову, чтобы по обязанности врача проведать его. А Цой с Павликом быстро направились в каюту комиссара, у которого застали и Орехова. «Ну что?» Он терпеливо спросил ещё с Парога Цой: "Да что?" Угрюмый нехотя ответил Орехов: "Ничего. Не напутал ли ты там, малец?" Обратился он к Павлику. Павлик растерянно переводил глаза с Орехова на Цоя. "Так да в чём же дело, наконец, спросил Цой? Расскажите, что вы нашли?" "Ничего не нашли. Самый простой жестяной ящичек с деталями от пишущей машинки. Вот и всё. Товарищ советский Шерлок Холмс. Помолчав, Орехов добавил с досадой: Капитану страшно неприятно. Боится, не поспешили ли? Раньше времени можно спугнуть. Говорит, что Павлик, ребёнок ещё, мог ошибиться, а мы вот доказывали, что надо сейчас же выбедиться. Досадно до чёрта. Как же я мог ошибиться? Дрожащим от обиды голосом сказал Павлик. «Жестяной! Я же сам держал ящичек в руках, тяжелый такой! А может быть, в нем вода была?» «Нет! Не может этого быть!» — гневно заговорил Цой. «Павлик правду сказал! Правду! Жестяной ящичек был бы раздавлен давлением воды! Вы потом сами убедитесь, не будет ли только поздно!» Не волнуйтесь, Цой, спокойно заметил сидевший на койке комиссар. Я вполне с вами согласен. Мы не будем спускать с него глаз. На этот раз он нас перехитрил. Ну что же, посмотрим, кто будет смеяться последним. На другой день, 25 июля, в 11 часов пионер взял курс прямо на северо-запад. Путь лежал теперь к родным берегам. Наизкость через всё огромное пространство великого океана. Подлодка шла переменным ходом, то замедляя, то ускоряя его, то поднимаясь в верхние светлые слои океана и останавливаясь, чтобы дать возможность Сидлеру зарисовать богатую субтропическую фауну моря, то опускаясь в его глубины, главным образом, чтобы получить для Шилавина гидрофизические материалы. Чем больше подлодка приближалась к южному тропику и входила в область Великого кораллового пояса, охватывающего в тропиках океана земного шара тем разнообразнее и красочней делался животный мир поверхностных вод. В пустынных безбрежных пространствах этой части океана пионер чувствовал себя более свободно и безопасно. Он нередко поднимался и подолгу плыл, охраняемый инфракрасными разведчиками в слоях воды, отделённых от поверхности всего лишь несколькими метрами. За раздвинутыми наружными шторами сквозь окно лабораторий зоолог Цой, Сидлер и Павлик долго не отрываясь, любовались мелькавшими светлых, пронизанных солнцем в водах бесчисленными их обитателями. Возгласами восхищения встретили наблюдатели небольшие стаи кругломордых золотых макрелей с блестящими пурпурными телами и золотисто-желтого цвета хвостами. парусников метров 5 в длину с огромным словно натянутым на многочисленные мачты парусом, и с спинным плавником из длинными заострёнными как журавлиный клюв челюстями, банитов, вызвавших восторг Сидлера своей раскраской, отливающей зелёным и красным по синевато-стальному фону на спине и боках, кузовков, закованных в неподвижный окастеневший панцирь Щетина зубов с рылами, похожими на короткие хоботы, с раздутыми, словно дирижабли, телами в пестрых разноцветных полосках, пятнах каемков, шапоглавых кесарей с черными пятнами, обведенными желтыми каймами, на ярко-синем туловище, кроваво-красных с черными полосками скорпен, с длинными иглами, которые делали их похожими больше на морских ежей, чем на рыб. полосатых губанов, с толстыми месистыми губами и украшенных роскошными синими полосами по красноватому фону тела. Зубчатых губанов, словно покрытых яркой радугой, фиолетово-красных попугаев рыб среди этих ярких красок и удивительных, часто неожиданных форм спокойно, как парашюты со свободно повисшими стропами, проплывали физалии Пульсировали медузы с ярко-желтыми прядями, щупались маленькие караминно-красные медузы. Стада велел великолепного ультрамаринового цвета.